Глава 7. Милитари. Мы его нашли. Тёмный гортанным голосом прохрипел старик, продолжая пятиться. У меня отлегло от сердца. Судя по тому, что Крот шумно выпустил воздух ртом, очканул не только я. Проголодался, говоришь, мразь, совсем несочувствующим голосом проговорил с люка, выдвинувшийся за наших спины, продолжая наступать на перепуганного дедугана. Жлюка, ты чего? Он по гос что к Консегов попогасил, попытался вступиться за беззащитного бомжа. Я. В плен к бандику угодил, бешка пья шталша. Мы вон шкгатом тоже. Какой на хрен плен, перебил меня тёмный. Не жрёт он консервы. От такого категорического заявления я впал в ступор. Так он же попогасил, попросил подойти ему надо было близко-близко. Тёмный выхватил у меня из рук банку с тушёнкой и метнул в деда. "Лови!" излом. Отлетающий банки бомж каким-то образом увернулся, прогнув спину под невероятным углом, он дёрнулся в сторону, но не удержался на ногах и грохнулся вперёд, выбрасывая перед собой руки, которые до того держал в карманах. Его руки это даже руками назвать язык не поворачивался, покрытые грубой роговой оболочкой. Они напоминали скорее клешни с несимметричными захватами. Мне моментально стало жарко. Я не мог отвести глаз от этих конечностей, а в голове крутилось одно слово излом, излом, излом. Тухлятину жри, подальщик, не унимался тёмный. Место свеженькова, сладенькова, охота проскрипела злом. До меня дошло, что свеженькое сладенькое мясцо, о котором говорил мутант, — это мы с кротом. Глянув на излома, я невольно вздрогнул. Мутант уже не был похож на запуганного грязного старичка. Нос и верхняя губа вытянулись вперед и слились, чем-то напоминая крысиную морду. Вот только зубов у этой крысы было не два, как у обычного грызуна». Его рот усеивали маленькие игольчатые зубки, при взгляде на которые невольно на ум приходило сравнение с акулей пастью. Руки вытянулись и стали чуть ли не в два раза длиннее. Рукава ватника заканчивались где-то у локтя. Тело тоже удлинилось, хотя осталось таким же узким в плечах, и только ноги остались прежней длины, и излом напоминал обезьяну переростка. Были ли изменёнными пальцы на ногах, не знаю, в сапогах не видно. Когда именно произошла такая метаморфоза? Наверное, пока я смотрел на Клишни излома. А теперь говори, откуда труп с таким интересным ящиком продолжал наступать на мутанта с люка? И хотя излом, приняв свой нормальный вид, стал чуть ли не на голову выше тёмного, он продолжал пятиться и подвывать. Не знаю, нашёл Здесь лежали. Врёшь, паскуда. Говори, о то труп в воронку кино, без жиратвы останешься. Монстр, оскалившись, зашипел, вывалив из пасти неприятного фиолетового цвета язык. Но Электра, видимо, в естественном обличии мутанту не так легко было говорить, поэтому слова перемежались лязганьем зубов и изобиловали шипящими звуками. Второй в Электру попал Только пепел полетел. Ящик железный, по нему разряд этого достал. К год. Так это эти яфики, в том мы по швалки тянули. Наконец понял я причину знакомства ящика. Хотя он был сильно ободрен и заляпан какой-то дрянью. Ящики, насторожился Тёмный. Да, очень похож, кивнул Диггер. Сколько ящиков было? спросил Тёмный о излома. Четыре. скрипучий ответил мутант. «Один эти зэки волокли, три других — обычные бродяги-сталкеры, и четверо в крепкой броне — конба, конвир, конварировали. Конвоировали. Да. Потом эти в электру влезли. Те с оружием посовещались и решили бросить ящик здесь, потом вернуться с парой сталкеров. Я решил, что труп им совсем не нужен, а мне пригодится». Я злом шумно сглотнул, но ну, а потом вы пришли. Давно это было. Мутант заозирался и скользнул к одному из камней. Так как двинулся он в нашу сторону, я рефлекторно схватился за цевье автомата. Крот тоже вскинул ствол вала. Я злом не обращая на нас внимания, присел у камня и колешнёй прорисовал две борозды: одну у тени, отбрасываемой камнем, и параллельно ей ещё одну. Вот столько, указал он на своё художество явно любое сим. Около часа перевёл тёмный задумчиво взгляд на ящик. Мутант неопределённо кивнул. Видимо, понятие измерения времени минутами и часами было ему неизвестно. С люка подошёл к ящику и потрогал замок. Потом, расстегнув пыльник, достал из-за пояса нож с матово-чёрным лезвием. С размаху воткнув нож в ящик рядом с замком, Он вырезал часть стальной стенки вместе с запорным механизмом и откинул его в сторону, причём видимые усилия его руки были такими, как если бы он вырезал хлебный мякиш из буханки. У меня и челюсть отпала от удивления. Откинув крышку, тёмный с минуту созерцал содержимое, потом поманил нас. И злом тоже осторожно приблизился, и издали, не приближаясь к злюке, попытался заглянуть вовнутрь, вытягивая шею. Тёмный захлопнул крышку, потом снова открыл её. Содержимое не изменилось. Но на хрена? На хрена волокли их глубоко в зону? Ни к кому не обращаясь, спросил Тёмный: "В ящике, в о свинцованных ячейках, вот почему он был таким тяжёлым. Лежали артефакты, причём самые дешёвые, которые вы забили и встречаются по краю зоны." А мамолии там слабые, вот они только такие арты и рождают. Медузы, колючки, капли, бенгальские огни, слизь, выверты и остальные. Все артов было по 5 штук. О, а вот и добровольные помощники нарисовались. Послышался голос, искажённый динамиком дыхательной маски. На противоположной стороне полянки стояли двое в тяжёлых панцирях экзоскелетов. Это были те самые наемные, которые встречали нас на свалке. Гля, мутант. Один из них вскинул автомат к плечу и полоснул очередью по излому. Вернее, по тому месту, где был излом. Метаморф гигантским скачком отпрыгнул и оказался на вершине трёхметрового камня. Следующим прыжком он скрылся из виду. Ушёл, зараза. Стволы аккуратно на землю, это уже обращаясь к нам. пистолеты, ножи, рюкзаки. Мы побросали оружие и поснимали рюкзаки. Тёмный так и остался стоять, сжимая нож в руке. Тебе что, особое приглашение или оглох с перепону? Най мы приблизились, нацеливая стволы на злюку. Тёмный качнул головой и отвёл руку с ножом в сторону. Ты глянь, какой нож интересный, сказал один найму другому, и скомандовал злюке. А ну кинь его мне. Только аккуратненько. Порежешься. Не порежешьсь, бросай. Тёмный не замахиваясь легонько кинул нож наёмнику. Тот ловко подхватил холодное оружие в воздухе и заорал. Заорал так громко и пронзительно, что динамики не выдержали звука и загудели от перегрузки. Пальцы руки, затянутые в титановые сочленения бронированной перчатки, которыми Наим схватил нож за лезвие. посыпались на землю, перерезанные непостижимым образом. Нож тоже упал на каменистую почву и вошёл в каменную крошку по самую рукоятку. Тёмный рванулся вперёд, перепрыгивая ящик. Двигался он настолько быстро, что движения его смазались. Подскочив ко второму найму, злюка ударил его в грудную пластину ногой, и в развороте приложил первого, орущего от боли найма кулаком в затылок. ударенный в грудь, махнув руками, пролетел пару метров и грохнувшись о скалу, согнулся как сломанная кукла и замер. Получивший в голову просто осел, видимо, потеряв сознание. Тёмный наклонился и, подняв свой нож, засунул его под пыльник. А как это от волнения я не мог чётко сформулировать вопрос. Разве перчатки не титановые? Крот более ясно смог выразить изумление. Титанновый согласился с Лёко, подняв автомат найма и кидая его Диггеру. "Я что-то не помню, чтобы обычным ножом можно было перерубить титановые перчатки. Обычно нет, а вот волшебным можно", тёмноявный издевался. "Покажи нож", попросил Крот, шагнув к нему. "Порежешься". Диггер отступил назад, вспомнив, что произошло с наёмником после этих слов. "Так ты его не бросай, а в руке покажи". Ну, это можно. Злюка вытащила из-под плаща нож и показал его нам. Мы подошли поближе. Не знаю, как крут, я таких ножей не видел. Тонкое и узкое лезвие было матово-чёрным и не отражало солнечные лучи. У меня сложилось впечатление, что оно их наоборот поглощало. А вот рукоятка была неожиданно белой и простой, без всяких выборок под пальцы и остального, что любят делать на военных ножах. Особенно забугорного производства никогда таких не видел, озвучил мои мысли Диггер. Где ты его взял? Сам сделал, гордо ответил Злюка. Из чего? Если не секрет, продолжал допытываться Крот. Конечно, секрет, и, увидев разочарование на лице Диггера, добавил. В основе арт лежит. Но это и крату понятно, протянул Крот. Вот и хорошо, что понятно, тёмный спрятал нож. Можете побыстрейку обшмо онать трупы, идём дальше. Меня любопытство съедает. Зачем это они арта сюда волокли? ТГП, «Ты, ты их что, убил? Да, не рассчитал маленько. Хотел вот этого просто глушануть и пораспрашивать. Тёмный кивнул на безпалого, а у него шейные позвонки хрупкими оказались. Ну ладно, зато и злом отожрётся. И жлом? Ага, хватит тебе жратвы. Тёмный глянул нам за спину. Хватит, проскрепел изломом, сидя верхом на булыжнике, через который он так ловко улепётывал. А классно ты их приложил. Бах, бах и порядок. Почти как я. Ну куда мне до тебя, ухмыльнулся тёмный. Слушай, а может на руках поборемся? Нашёл дурака, чтобы ты мне клешню вывернул. Пока тёмный с изломом припирались, мы с Кратомом обшмонали найма и пошли к тому, который сидел у скалы. Тело в экзоскелете было тяжёлым, и мы, кряхтя от натуги, вдвоём еле разогнали его. Бросив взгляд на грудь трупа, я удивлённо присвистнул. Грудная пластина была вогнута вовнутрь, я так понимаю, вместе с рёбрами. Так что, если прикинуть расстояние до спинной пластины, то между ними оставалось слишком мало места для грудной клетки со всем её содержимым. Когт, он же это не ножом сделал, а ногой. А плащтин это боганигованный. Теперь понятно, почему он без оружия по зоне ходит. Прямо шупигмен какой-то. Он не супермен, он тёмный. Обшманов наёмника мы вернулись к Злюке. "Ну так слазь сюда", продолжал разговор со Зломом Тёмный. "Мне и здесь неплохо. Тогда я сейчас к тебе запрыгну". "А зачем это?" И Злом, сидевший до этого на камне и болтавший ногами, подобрался и вскочил на ноги. Злюка дернулся вперед и топнул ногой. Излом тенью скользнул на ту сторону камня. Раздался хлопок, и орущее тело, подброшенное трамплином, рванулось в небо. «Ха! Низковато полетел, к дождю», — прокомментировал темный полет мутанта. «Ну чё, идем дальше». Он развернулся и пошел в том направлении, откуда пришли наймы. «Так ты знаешь дорогу?» — спросил крот. «Теперь да». Злюка указал пальцем на землю. Эти уроды своими кованными лаптями так надоптали, что только слепой тропу не увидит. Я ничего не вижу, сказал я Дигеру, изучив камень в том месте, куда указывал тёмный. Я тоже. Главное, что он видит, взлёка. Эти слоны так проторили дорогу, что по ней можно было идти совсем не напрягаясь. Краем сознания я автоматически отмечал аномалии, которые обходила тропа, а уж место, где устроили себе лагерь эти спецы, можно было определить за километр по крикам и ругани, которые они там устроили. Подойдя к камням, за которыми и слышались задушевные разговоры, я выглянул в промежуток между валунами и удивлённо вскинул бровь. Опа, старые знакомые. Давненько мы не пересекались. Улыбнувшись, вырулил из-за камней и пошел к толпе сталкеров. «Матерь зона! Какая встреча! Носач, ты ли это?» На пятачке между скал находилась приличная толпа народу, с десяток грешников в своих любимых серо-черных комбезах с белыми вставками на рукавах и шеврунах с изображением висельника над костром, два наемника в универсальной броне и семеро запыленных сталкеров в разномастных брониках. Насач и Найм ожесточенно спорили, это их брань я слышал. Услыхав свое имя, Насач повернулся в мою сторону, сглотнул слюну, лицо его побелело. «Узнал-таки, чертяка! И че тебя на милитаре занесло? У вас вроде договор!» «Злю-ка!» — севшим голосом сказал грешник. Автомат, который он держал, направив в сторону Найма, выпал из рук и брякнул о камни. «Я без оружия!» Дружный цокот. Остальные грешники тоже побросали оружие. Не люблю я, когда в руках везави оружие, напрягает это меня. Грешники об этой моей маленькой паранойе знали, но не знали Найма. Слышь, мужик, свали отсюда. Не видишь, серьёзные люди говорят. Наим шёл безоружного грешника безопасным и направил ствол в мою сторону. Ой, зря, простонал Насач. Ну и туго думат этот Наим. Если грешники бросили оружие, несмотря на то, что только что тыкали стволами в наймов, то это что-нибудь да значит, огнестрел может сделать больно. Конечно, регенерация у меня хорошая, но если этот придурок в голову шмальнет... Я выдохнул, толчком запуская сердце, мозг и нервную систему в ускоренный темп. Это с его помощью, там, ниже, я обезопасил двоих гусей». Резкий прыжок в сторону, уходя с линии огня, толчок ногой о скалу и разворот почти на 90 градусов, снова к найму. Реакция у него была хорошая, он успел выпустить короткую очередь в то место, где я стоял, но только одну. Схватив рукой ствол автомата и дернув его на себя, ударил коленом в район диафрагмы, поймал на противоходе. Разрыв селезенки был ему обеспечен. И пока гусь летел на землю, я, размахнувшись его автоматом, врезал прикладом по шее второму найму. Треснуло то ли в прикладе, то ли в шее найма. Он как подкошенный рухнул на камне. Нахалистый наемник, который тыкал в меня стволом, стоял на коленках, упершись головой в землю и схватившись за живот руками. Не жилец. Это было видно сразу. Чет я в последнее время контроль теряю, бью слишком сильно. Те двое внизу, и эти очень во мне большая жалостьливость к человекам живёт, а вот к таким продажным дебилам ещё большая. Расчувствовавшись и решив помочь несчастной тупоумной жертве, я взмахнул сигом и перехватив его на манер копья, резко ударил стволом в металлопластиковое сочленение между спинной пластиной и поясничным щитком. Удар пригвоздил наимак к земле на манер проколотой иголкой бабочки. Даже красиво так получилось. В форме звезды лёг гусь. Видали, как он, эх, и ручонки раскинул. Решил я поделиться красиво сделанной работой с остальными, но вокруг меня образовалась пустота. Грешники сбились в кучу возле скалы, а сталкеры вообще попрятались за ящики. К одному из них кинулся крот и принялся вытаскивать из укрытия. Тот орал и брыкался, поглядывая в мою сторону. Может, он ему денег должен? Я, поддерживая Диггера, сурово насупившись, глянул на сталкера. Поймав мой взгляд, сталкер грохнулся в обморок. Глянувший на меня Крот тоже побледнел. Наверное, натурально так светилась в моих глазах мировая скорбь. О чем я занимался до того, как наи мы помешали мне? Ах, да. Насач, гаркнул я, разворачиваясь к грешникам. Глава отряда, услышав своё имя, попытался было слинять. карабкаясь на почти вертикальную скалу. И ведь залез бы, но бойцы вовремя среагировали и сдёрнув со скалы своего командира, вытолкнули его вперёд. Насач, родной мой, подойди ко мне, голубь сизый. Я всё-таки вежливый и тёмный, и кротким словом могу добиться расположения у людей. Грешник на подгибающихся ногах подгрёб ко мне. Скажи мне, как на духу, Насач, за каким хреном вы грешники попёрлись на милитари? Вам в мёртвом городе места мало. Насач стоял передо мной, как провенившийся школьник, низко опустив голову. Что, молчим? Или доброе слово не имеет для тебя силы? Я случайно поправил рукав пыльника, поддёрнув его чуть повыше. И, видимо, доброе слово выземило таки своё благостное действие на грешника. Тёмный, только не бей. Что значит не бей? возмутился я, но поправился. А, да, я в смысле слушаю твои речи правдивые о грешной из грешных. Кубовой из своих источников узнал одну вещь, но говорить о ней я не могу. Он меня на дереве над жаркой повесит. Ну вот, а говоришь, не бей. Я случайно поправил второй рукав пыльника. Над жаркой. Хм, неплохая идея, но слишком быстрая и яркая смерть. Насач. Давай, чтобы ты туда-сюда не бегал, ну, к кубовому и обратно. Я тебя сейчас ногами в холодец воткну. И без бегать ни, и медленно. Как тебе идея? Не надо в холодец. Я всё скажу, только отойдём в сторонку. Ну давай, отойдём. Поваленное дерево в кустах у скалы прекрасно подходило для душевного разговора. Усевшись на дубовый комель, я изобразил глубокую заинтересованность. Давай, жги глаголом. Только никому злюка, если Кубовой узнает, мне хана. Могила, причём твоя, не удержался я от колкости. А вот информация, которую мне слил насач, заставила задуматься. Реально проход открылся. Сам не был злюка, но инфа от Кубового и наимы того сталка на милитари перехватили. Так Кубовой зачем-то нас сюда и послал. Только группа разделилась. Часть сюда на север пошла, а часть на базу форсированно рванула. И эти быковать начали, пока ты не появился. Ладно, я понял. Спасибо за содействие, насач. Не задерживаю. Кубовому поклон. Грешник шумом выдохнул воздух. Направившись к своим, на середине поляны он увидел свой автомат и, подойдя к нему, развернулся с вопросительным выражением лица ко мне. Я махнул рукой. Забирай. На сач коротко скомандовал своим. Те похватили оружие, держа его нарочито за цевье, чтобы у меня не закралось сомнение в их намерениях. Всё-таки моя паранойя их очень напрягала. Построившись в колонну по одному, грешники отчалили, не прощаясь. Видимо, старались оказаться как можно дальше от немного нервного меня. Осталось по-быстрому решить, что делать с Асталкаром, ввиду открывшейся информации. Крот, что это за Асталк? Он тебе денег должен? Повторенный суровый взгляд на едва пришедшего в себя сталкера снова поверг его в прострацию. Злюка, нет, это же портной. Мой напарюга нашёлся живой. Да? Значит, у вас всё нормально? Более чем. Отлично. Сами справитесь. Конечно. Вот правда, ногу он подвернул. Надо ему отлежаться. Там в ящиках я видел кровь камня. Приложи подлечи. Точно, я и забыл. Только вот заперты они. С люка можешь своим ножиком замок открыть. Подойдя к переносным контейнерам, я вытащил ноши, вскрыв замки, откинул крышки. И да, чуть не забыл. Я глядел остальных сталкеров. Крот, помоги парням. Хотя бы в район базы вольных вывиде. Хорошо, я выведу. Картавый с партным побудет, а я мужиков отведу. Вот и ладушки. Ладно, бывайте. У меня тут неожиданно интересное дело нарисовалось.